Апрель 1588 года. Поможешь себе, тебе поможет небо. Глава шестая. Дневник н о с т р а д а м у с а Кто больше знает, тот меньше спит. Первые недели апреля выдались для Мадлен хлопотными. После вторжения в комнату гвардейца Фрейлина старалась не привлекать к себе внимания обитателей замка. Первое время девушка ждала, что за ней вот-вот явится королевская стража и в лучшем случае в ы ш в ы р н е т из дворца, а в худшем отправит на виселицу. Но, к счастью, ф а б ь е н ни словом, ни делом не обмолвился никому о ночном визите Фрейлины в его покои. И о ее обвинениях в его адрес. Мадлен тоже держала рот на замке, не решившись рассказать о своей выходке даже с е л е с т и я Мадемуазель Бланкар постепенно вливалась в придворную жизнь Лувра, с каждым днем все больше и больше входя в роль королевской фрейлины. Девушке приходилось быть внимательной и на ходу усваивать все тонкости придворной жизни. А также осваивать обязанности помощницы королевы. Все это с виду не доставляло Мадлен труда, но на самом деле являлось для нее огромным испытанием. Проще отыскать в лесу трюфель, чем научиться сооружать эти замысловатые прически. Каждый раз думала мадемуазель Бланкар, помогая ее величеству с утренним туалетом. В один из таких дней. Луиза объявила, что желает устроить пикник посреди королевского сада. Из кухни и погребов слуги доставили в беседке выпечку, фрукты и вино. Вокруг королевы собралась вся женская часть двора. Расположившись на одной из полян сада, девушки смеялись, играли в салки и пересказывали друг другу новые сплетни. Мадлен. Держа в руках сочное яблоко, сидела недалеко от остальных Фрейлин, но в разговоры с ними не включалась, все еще чувствуя себя чужой. Селеста была занята и последние дни не покидала стен Тюильри. Внимательно обведя взглядом поляну, мадемуазель Бланкар продолжила изучать двор. Жизель после странного разговора с королевским фаворитом Не изменила своего поведения. Все с тем же надменным видом она восседала возле королевы, полагая себя второй по значимости ж е н щ и н о й во всем Лувре. На весенней цветущей поляне казалось, собрались все, но п ы т л и в ы й взгляд Мадлен не нашел здесь двух дам: мать и дочь семейства Ранье. Семья пропавшей девушки все еще обитала в Лувре, каждый день надеясь, что гвардейцы короля принесут им весть о младшей дочери. Но время шло, а Жозефине не было никаких вестей. Интересно, тело несчастной все еще лежит в мертвецкой? – думала девушка, сталкиваясь в замке с кем-нибудь из семейства Ранье. Почему бы Фабиену просто не вернуть ее родителям? Думаю, они уже смирились с мыслью о том, что ж о з е ф и н ы нет в живых. Погребе они ее тело быть может смогли бы со временем обрести покой. На поляну, полную женского смеха, вышел забавный мужчина, гордо задрав голову вверх и картинно щеголяя. Его костюм был ярче, чем у д о б р о й половины дам. На голове, слегка спустившись на лоб, сидела шляпа с огромным белым пером. На поясе мужчины висела шпага, совсем не подходящая его в з б а л м о ш н о м у виду. Стройный и прыткий он выглядел юношей, несмотря на свой возраст, приближающийся к половине века. Гордым павлином пройдясь по поляне. Он вдруг низко поклонился Луизе, ловко подхватывая шляпу. Наша королева, как всегда, прекрасна, звонко заявил он. Красота ее и днем, и ночью освещает нас ярче солнца. Это подтвердят все, кто знает толк в южном солнце и ночных проказах. С лукавой насмешкой продолжил мужчина и обронил фразу на чужом языке. явно подслушанную в тишине ночных коридоров. Ту пасión que mamás que el sol ardiente. с н о с к а твоя страсть обжигает сильнее, чем палящее солнце. Испанский. Шико, неужели к о р о л ь у стало твоих шуток и выгнал вон? Недовольно произнесла Луиза, услышав имя на глеца. Мадлен поняла, кто стоит перед ней. Шико, я слышала, как о нем поговаривают в коридорах замка. Королевский шут, пользующийся особой благосклонностью Генриха, он не так прост, как может показаться. Говорят, он единственный не боится гнева короля и может в лоб высказать даже самую неприглядную правду. Меж тем шут выпрямился, надел на голову шляпу. И заведя руки за спину, начал расхаживать перед королевой. Нет, ваше величество, многие желали бы избавиться от меня, но Шико все еще радует двор своими шутками. Усмехнувшись, заявил шут. п о д и прочь, Шико! Махнула рукой королева. Мадлен заметила, что общество навязчивого шута неприятно утомляет Луизу. Мужчина сделал вид, что не расслышал слов ее величества. Вместо этого он подскочил к одной из фрейлин и, словно принюхавшись, заявил: «Какой чудесный аромат, мадемуазель, исходит от ваших волос! Это жёлтые нарциссы. Я видел такие в покоях того господина, что прибыл к нам из Уэльса. Явно намекая на что-то неприличное.» Громко захихикал Шико, смущая юную фрейлину. Этот запах вам к лицу, мадемуазель, но будьте осторожны. В Британии у этого господина супруга тяжелого нрава. Девушка, на которую сейчас смотрела вся женская половина Лувра, покраснела и, вскочив на ноги, скрылась на одной из садовых дорожек. Шико. Я сотню раз просил а т тебя оставить эти глупые выходки, сурово проговорила Луиза. Ничего не могу с собой поделать, ваше величество, усмехнулся шут. Мой язык бежит впереди меня, но вы ведь знаете, что он всегда говорит лишь правду. Твой язык, как помело шико, собирает лишь грязные сплетни, злилась королева. Сплетни и слухи, ваше величество, никогда не рождаются на пустом месте. Они все равно, что бастарды не появятся на свет без чужого грешка. Слова шута все больше выводили королеву из себя. В конце концов, не выдержав, Луи заподнялась на ноги и махнула своим фрейлинам. Дамы, предлагаю вернуться во дворец. Не дожидаясь, пока девушки соберутся, Луиза направилась в сторону Лувра. Сопровождая ее величество в свои покои, Мадлен вместе с другими фрейлинами поднималась по широкой мраморной лестнице, когда их внезапно оглушил громкий девичий крик, доносившийся из ближайшего коридора. Луиза, остановившись, прислушалась. На крик уже спешил г в а р д е е ц стоявший в карауле. Королева, повернув, последовала за ним. Фрейлины не отставали от своей королевы. Повернув в коридор, дамы остановились. Подле одной из комнат, облокотившись спиной на стену, на полу сидела юная Фредерика Ранье. Безумными глазами девушка вглядывалась в даль и б е с с в я з н о мычала. Что с тобой случилось, дитя? Заботливо поинтересовалась Луиза. Но Фредерика не ответила. Заикаясь, она попыталась выдавить из себя пару слов, но все, что сумела произнести, был набор бессмысленных звуков. Ж, зи, ж, зи. На крик дочери, словно из ниоткуда выскочила перепуганная мать. Фредерика, милая, что с тобой? Что? испуганно шептала с ю з е т но добиться от дочери объяснений так и не смогла. Воды, принесите ей воды. Повернувшись к фрейлинам, велела королева. Мадлен отреагировала первой. Отыскав стакан чистой воды, она протиснулась к сидящей на полу девушке. Фредерика тряслась и никак не могла удержать в руках стакан, потому ей на помощь пришла мать. Забирая воду из рук Мадлен, с ю з е т к о снулась Фрейлиной рукой. В этот момент Мадлен вздрогнула, сознание привычным образом затуманилось, коридор растворился в темной дымке, и перед внутренним взором развернулись картины прошлого. В темном сарае, застеленном сырой соломой, было холодно и мрачно. Подрагивая от холода и страха, у самого входа стояла еще молодая с ю з е т Мадам Ранье было не больше восемнадцати. В этом возрасте аристократка и жена высокопоставленного дворянина совершенно не походила на женщину благородных кровей. На ней было простое крестьянское платье. явно ей не по размеру. На руках от тяжелой работы загрубела молодая кожа. Девушка испуганно вглядывалась в дальний угол сарая, где в тени притаился высокий мужской силуэт. Я готова, тихо прошептала девушка. Некто, стоявший в углу, молча вытянул руки, указывая на дальнюю стену. Лишь сейчас, присмотревшись, Мадлен заметила в темноте очертания каменной статуи. Разглядеть ее не удавалось, но ф р е й л и н а была уверена: похожее изваяние, только гораздо большего размера, она уже видела раньше, во сне. Тем временем Сюзет с осторожностью подошла к статуе, опустившись перед ней на колени. Девушка достала заостренный камень. Сморщившись от боли, она провела им по ладони. Кровью в ы с т у п и в ш е й на руке с ю з е т н а ч е р т а л а на статуе символ бесконечности и тихо произнесла: «Батистранье, тот молодой граф, за чьими лошадьми ухаживает мой отец, должен жениться на мне». зажав руками виски, с ю з е т едва не вскрикнула от боли. Да, я готова заплатить эту цену, ответила она на вопрос, что не было озвучен и быть может прозвучал лишь в ее голове. Через смерть к бесконечности, повторила она за кем-то и повернулась к фигуре стоявшей в углу. в с сработало. спросила она. Темный силуэт медленно кивнул. Видение закончилось. Глубоко вздохнув, Мадлен вновь увидела перед собой коридор королевского дворца и с п у г а н н у ю с ю з е т и обезумевшую от ужаса Фредерику. Помогите отвести ее в п о к о е попросила мадам Ранье. Гвардейц, что прибежал на крик д е в у ш к и поднял несчастную на ноги. Вместе с с ю з е т они увели Фредерику в комнату. Бедняжка переволновалась. Последние недели выдались для семьи Ранье очень непростыми, объявила королева в з в о л н о в а н н ы м Фрейлином. Пойдемте, дамы, здесь не на что больше смотреть. Луиза направилась в свои покои. Ее спутницы плавно поплыли за ней. Мадлен шла последней, все еще не в состоянии отойти от последнего видения. Что за странный ритуал проводила мадам Ранье в юности? Неужели она действительно была дочерью обычного конюха? Получается, лишь колдовство заставило Батиста Ранье жениться на ней. Почему я увидела это? Должно быть, этот ритуал как-то связан со смертью Жозефины. Закончить свои размышления Мадлен не успела. Кто-то схватил ее за запястье и резко рванув в сторону, затащил в угол. Мадемуазель Бланкар едва не закричала, увидев перед собой суровое лицо Фабьена. Предупреждаю, никакого крика! грозно заявил он, и Мадлен не посмела даже пикнуть. Советую честно ответить на мой вопрос, мадемуазель Бланкар, иначе ваша ложь повлечет большие неприятности. Мадлен кивнула, не желая злить и без того недовольного гвардейца. Хорошо, что вы понимаете, Мадлен. А теперь говорите, кому вы проболтались о теле Жозефины? Мадлен с непониманием уставилась на Фабьена. Я никому не говорила об участи мадемуазель Ранье. Вылжете! Злился месье Триаль. Нет, я говорю правду. Если бы я кому-то рассказала об этом, говорил бы уже весь Лувр. Разве не так? Фабьен, задумавшись, поник головой. Верно. А теперь ответьте вы. Что случилось? Почему вы задали мне этот вопрос? Осмелев, поинтересовалась м а д л е н Это не важно, мадемуазель. Важно, месье Треаль. Мы с вами стали невольными носителями одной тайны. Я хочу знать, почему вы обвиняете меня в том, чего я не совершала. ф а б ь е н помялся, явно не желая продолжать этот разговор. Но пытливый взгляд Фрейлины не оставил ему шансов избежать объяснений. Вы ведь помните, что все еще должны держать язык за зубами? Уточнил гвардеец. Мадлен согласно кивнула. Помню. Тело Жозефины Ранье пропало. Тихо произнес ф а б ь е н Я полагал, что в этом можете быть замешаны вы. Я? Но как? возмутилась Фрейлина. Вдруг вы кому-то рассказали об увиденном в мертвецкой? Этого не было. Кроме того, стань я похитителем сделала бы это ради одной единственной цели — вернуть ж у з е ф и н у семье. Но родители несчастной все еще в Лувре и пребывают в неведении. выпалила возмущенная Фрейлина. Как давно пропало тело? В ту же ночь, когда я принес его в м е р т в е ц с к у ю И вы узнали об этом только сегодня? о н а т а м боялся сказать мне раньше. Вы, наконец, откроете тайну, что случилось с мадемуазель Ранье? Пользуясь возможностью разговорить Фабьена, спросила девушка. Но гвардеец оказался неприступен. Вас это не касается, Мадлен. Ваше дело. Молчать о том, что знаете, на этом все. Что будет, если я кому-то проболтаюсь? Чтобы позлить месье т р и а л я уточнила Фрейлина. Чтобы вам было не повадно даже думать об этом, з н а й т е я отправлю его под замок в Бастилию. Даже если этим кем-то окажется мадемуазель Маро? Мило поинтересовалась Мадлен. Услышав имя Селесты, ф а б ь е н изменился в лице. Не смейте вмешивать, мадемуазель Маров, дела короля. Дела короля? Так значит, Его Величество знает, что случилось с Жозефиной? – подметила Мадлен. ф а б ь е н недовольно зарычал. Мадемуазель Бланкар, вам лучше обо всем забыть! Занимайтесь приготовлениями к маскараду, помогайте королеве снарядами и не суйте свой нос куда не следует. Развернувшись, гвардеец бросил на Фрейлину суровый предупреждающий взгляд и направился прочь. Лишь оставшись в коридоре одна, Мадлен поняла, что ее тело подрагивает от напряжения, чтобы успокоиться. Девушка вернулась в свои покои и, сев на постель, запустила руку под подушку, достав оттуда дневник деда. В последние недели созерцание вырванных страниц превратилось для ф р е й л и н ы в своеобразный ритуал. Она до конца не понимала, чего ждет от пустой к н и ж е ц ы но чувствуя под пальцами старую кожу, чаще всего... находила временное успокоение. Вот и сейчас, держа в руках раскрытый дневник, Мадлен пыталась привести в порядок свои мысли. Девушка провела ладонью по форзацу, коснулась переплета, осторожно скользнула подушечкой пальца по фрагменту первой из вырванных страниц. В этот миг мир, каким его знала Фрейлина, перестал существовать. водоворот образов подхватил сознание девушки и закружил в странном хаотичном танце. Когда сознание прояснилось, перед внутренним взором Мадлен возник письменный стол. Его потертая поверхность была завалена и списанными пергаментами и сломанными перьями. Склонившись над толстой к н и ж и ц е й в кожаном переплете. За столом сидел пожилой седой мужчина. Он не называл своего имени, но Мадлен знала. Она видит прошлое своего деда. За старым деревянным столом сидел Мишель Настрадамус и трясущийся, то ли от старости, то ли от волнения, рукой выводил чернилами строчки текста, будто взглянув на пергамент его глазами. Мадлен прочла. Содержание этого дневника раскрывает все тайны, что я бережно хранил всю свою жизнь, и эти тайны предназначаются лишь для одного человека – тебя, дитя мое. Все началось в 1519 году в городе Авиньон. В тот день я, с к р и п я зубами от злости и безысходности, стоял на широкой лестнице Авиньонского университета, яростно сверкая глазами, я не сдерживал эмоций и, обернувшись к дверям старинного здания, громко кричал. Меня только что отчислили, забрав возможность изучать науку и медицину. Все это в то время, когда мир погибал от страшной заразы, чумы, уносившей жизни сотен и сотен человек. Лучшие умы человечества бились над лекарством от черной смерти, но не находили его. Тот день на к р ы л ь ц е в и н ь о н с к о г о университета. Я поклялся, что мир еще услышит имя Мишеля де Нотр Дама. Я дал слово, что найду лекарство от чумы. Следующие несколько лет я провел в странствиях. Мой пытливый ум жадно поглощал любые знания в области медицины, алхимии, астрономии, естественной истории. Я грезил отыскать средство, способное победить чуму. Время шло, но лекарства не находилось. Стараясь испытать себя и свои способности, я отправлялся в города и селения, охваченные чумой. Рискуя собственной жизнью, я брался за лечение зараженных. Однако исцелить удавалось лишь избранных. Спустя годы скитаний мои руки начали опускаться. Сотни смертей подорвали уверенность в собственных силах, но однажды все изменилось. Это случилось в тысяча пятьсот двадцать пятом году. Комната на Страдамуса начала менять свои очертания, и м а д л е н уже готовилась вырваться из плена прошлого, но вместо королевских покоев... Перед е ё взором п р е д с т а л а узкая извилистая тропинка. По ней, направляясь в сторону небольшой деревеньки на краю леса, шла пара молодых людей. В одном из них, юноше чуть старше ее самой, девушка узнала Мишеля. Это она и есть та самая деревня, о которой ты говорил, Сезар? – спросил Настрадамус, обращаясь к другу. Да. Она и есть, кивнул юноша, улыбкой напоминавшей довольного кота. Как ты вообще не прознал? поинтересовался Мишель. Один трактирщик напел. к о е к т о из местных иногда отправляется в город, чтобы закупиться тканями, специями, вином. Ну и не брезгует заглянуть в трактир, а там сам знаешь язык развязывается. Вот и проговорился кто-то про местные чудеса, пояснил Сезар. Не очень-то верю я в эти слухи. Сезар насмешливо у х м ы л ь н у л с я хитро косясь на друга. Именно поэтому мы отправились сюда с первыми лучами солнца, насмешливо спросил веселый юноша. Брось, Мишель, мне можешь не врать. После стольких лет поисков ты готов хвататься за любую соломинку. Однажды я дал себе слово отыскать лекарство от чумы, и теперь обязан испробовать все, что может иметь хоть какой-нибудь эффект. Мне бы твою настойчивость, и тогда бы вся Франция точно узнала о поэте Барде, с е з а р е Бардо. Мечтательно проговорил юноша. Мишель одобряюще хлопнул друга по плечу. Уверен, однажды так и будет. А теперь расскажи еще раз, что нам известно об этом месте. А, собственно говоря, лишь то, что с начала эпидемии в этой деревне не умерло от чумы ни одного человека. Случается, что кто-то из местных заболевает, но вот чудо: через несколько дней больной встает на ноги. От заразы не остается и следа. За все время, что я имею дело с больными чумой, я не раз видел, как от нее вымирали целые деревни. Но чтобы люди выздоравливали сами собой, это действительно чудо. Задумчиво произнес Мишель. Что ты собираешься делать? Для начала поговорю с сельским старостой. Он должен знать, что происходит в его деревне. с к о р е приятели достигли заветной деревеньки, поплутав вокруг ветхих, поросших вьюном домов, путникам наконец удалось отыскать нужного им человека. В этот час сельский староста Жан Лабьер с особым усердием подметал крыльцо своего дома, завидев незнакомцев. Мужчина отложил метлу и обратился к ним с приветствием. Добрый день, господа. Не каждый день в наших краях появляются новые лица. Могу ли я чем-то вам помочь? Добрый день, месье, заговорил Мишель. Буду с вами честен. В ваши края нас занесли слухи. Скажите, действительно ли ж и т е л е й вашей деревни не берет чума? Староста заметно нахмурился, приветливое выражение моментально сменилось мрачной гримасой. От чумы нет спасения, господа. Так что вас одурачили слухи. Это всего лишь слухи. Мужчина отвернулся, намереваясь снова взяться за метлу, но его остановил голос Сезара. Позвольте, месье, как же так? Раз слухи врут. Почему на местном кладбище так мало свежих могил? Когда свирепствует чума, кладбища растут как на дрожжах, а у вас новые могилы принадлежат разве что младенцам до да старикам? Откуда ты об этом знаешь? Тихо шепнул н а у х о приятелю удивленный Мишель. Поинтересовался у одного охотника, который забредает в эти места. Староста уже не скрывая своего недовольства. Резко обернулся к незваным гостям. Уходите, господа. Здесь вы не найдете того, что ищете. Скоро начнет темнеть. Вам следует отправиться в ближайший город. Здесь вряд ли кто-то решится приютить на ночь незнакомцев. Приятели отступили, понимая, что от месье Лабьера проку им не будет. Уже собираясь уйти. Молодые мужчины столкнулись с юнцом на всех порах, бегущим к дому старосты. Скорее, там, н а э л ь кажется, не здоров. Запыхавшись, выдохнул м а л е ц Староста бросив метлу, поспешил за юношей. Переглянувшись, приятели последовали за ним. Не дожидаясь приглашения, Мишель вошел в дом больного, моментально поймав на себе недовольный взгляд старосты. Что вы здесь делаете? Я же вам сказал, уходите. Успокойтесь, я с в е д у щ в медицине, можете считать меня лекарем. Спокойно ответил Мишель. Я пришел лишь для того, чтобы осмотреть больного. Месье Лабьер грозно двинулся на наглеца, собираясь выставить его за дверь, но хозяйка дома, еще молодая женщина, державшая на руках младенца в сером одеяльце, не позволила. Жан, оставь его, пусть осмотрит. Мишель благодарно кивнул и прошел к постели больного. На деревянной кровати возле очага лежал крупный, еще не старый мужчина. п о в ы с т у п и в ш е й на лбу наэля и с п а р е н е лекарь сразу понял, у больного жар. Осторожно коснувшись рукой челюсти больного. Мишель повернул его голову вправо, затем влево. Наэль не реагировал, лишь проваливаясь в беспамятство, тихо бормотал нечто неразборчивое. Мишель быстрым движением стянул с мужчины одеяло и приподнял поношенную р у б а х у Грудь Наэля тяжело вздымалась. Наклонившись ближе, лекарь услышал в легких болезненные хрипы. Перевернуть Наэля на Эленабок оказалось не просто, но Мишель справился самостоятельно. Когда в зору лекаря открылась спина больного, лекарь печально покачал головой. Еще небольшие, но уже заметные темные язвы начинали расползаться по телу мужчины. Закончив осмотр, Мишель ополоснул руки. И развернувшись к присутствующим, сухо констатировал: "Чума". За спиной старосты раздался испуганный вздох хозяйки. Крепче обхватив руками дитя, женщина прижала его к груди и заплакала. Месье Наэля нужно доставить в город, в ближайший лазарет, объявил Мишель. Устых надежд не даю. Но болезнь еще не достигла необратимых последствий. Вероятность выздоровления крайне мала, но все же есть. Никуда он не поедет, яростно заявил Лабьер. А вы убирайтесь отсюда. Мы не нуждаемся в ваших советах, месье лекарь. Пойдите прочь и не возвращайтесь. Староста, не слушая доводы лекаря, бесцеремонно вытолкал его за дверь. Этой же ночью Мишель, сложив руки на груди, стоял на тропинке, ведущей в деревню. Отправив Сезара обратно в город, юноша решил задержаться. Здесь точно что-то не так, и я хочу понять, что именно. Прищурившись, думал Мишель. Пока парень раздумывал, как незаметно проникнуть в деревню, От ближайшего дома отделился темный силуэт. Присмотревшись, Мишель узнал старосту Жана Лабьера. Мужчина, держа в руках какой-то сверток, не оборачиваясь, двигался в сторону ночного леса. Недолго думая, Мишель отправился следом за ним. Долго плутая м е ж д деревьев, ловко обходя колючие кустарники и топкие низины, Жан Лабьер вышел на маленькую необычайно ровную поляну. В самом центре, освещаемая лунным светом, стояла небольшая каменная статуя. Мишель, прятавшаяся за ближайшими зарослями, сумела рассмотреть лишь странное надломленное лицо статуи и песочные часы, лежавшие в ее руке. Подле каменного постамента стоял большой обтесанный сверху валун, повернувшись лицом к статуе, староста прошептал какие-то слова, похожие на молитву, поклонился и подошел к валуну. Мужчина опустил на холодный камень принесенный сверток в сером одеяле, и только сейчас в лунном свете Мишель наконец понял, это же младенец. Ребенок Наэля. Меж тем Жан Лабьер достал из-за пазухи нож и, подняв его над головой, тихо зашептал: «Через смерть к бесконечности». Ребенок, предчувствуя опасность, заворочился на твердом камне и зарыдал. Блеснуло лезвие, устремившись к крошечному тельцу. Мишель больше не мог оставаться безмолвным свидетелем. Выскочив из своего укрытия, Мишель бросился на Лабьера. Неожидавший нападения мужчина растерялся и, выпустив из рук нож, повалился на землю. Не давая ему подняться, Мишель придавил старосту коленом. Что ты творишь, безумец? закричал юноша. Это же младенец! Сопротивляясь и отталкивая от себя Мишеля, Лабьер в отчаянии повторял: «Пусти, пусти! Ты не знаешь, что делаешь. Знаю, спасаю ребенка от д у ш е губа. Тебя не должно было быть здесь. Ты чужак, ты ничего не знаешь, ты прогневаешь его. Он отвернется от нас. О ком ты говоришь?» Злясь, спросил Мишель. Ответить Лабьер не успел. За спинами мужчин зашелестели листья кустарника, и м е ж д деревьев мелькнула черная тень. А в следующую секунду неподвижная статуя раскололась на части, словно пораженная молнией. Нет, нет, что ты наделал? В ужасе завопил сельский староста. На его суровом лице блеснули слезы, и Лабьер зашелся в диком, неудержимом рыдании. Ты погубил нас, всех нас. Он. Мужчина обернулся к статуе. Даровал жизни и здоровью даже тем, кто был на пороге смерти, но за все нужно платить. Любая жизнь должна быть оплачена смертью. Староста. с огромным трудом взял себя в руки, отпихнув от себя лекаря, он встал и, пошатываясь, побрел в деревню. Подхватив на руки крошечное дитя, о котором забыл Лабьер, Мишель направился следом. Дойдя до дома Наэля, лекарь постучал в дверь. Она распахнулась, на пороге стояла мать младенца, встревоженная и заплаканная. Увидев Мишеля и живое дитя, женщина дрогнула. Но вопреки ожиданиям лекаря тихий плач сына не обрадовал мать. Покачав головой, она подняла на Мишеля испуганные, красные от слез глаза. Он не принял наш дар, обреченно спросила женщина. Так вы отдали ребенка добровольно? негодовал лекарь. Собственно, р у ч н о обрекли дитя на смерть. Что за чудовищные нравы в вашей деревне? Вы не понимаете, тихо прошептала супруга Наэля. Это плата за жизнь. Я это уже слышал, рявкнул Мишель. Но в моем понимании ни одна мать не принесет в жертву ребенка, какой бы ни была причина. Женщина тяжело вздохнула. И забрала дитя из рук лекаря. Мишель больше ничего не спрашивал, видя, что силы почти полностью покинули супругу Наэля. Ее и без того худое тело казалось стало еще меньше. Известие о том, что ж е р т в о п р и н о ш е н и е не состоялось, будто совершенно раздавило ее. Не желая больше иметь ничего общего с людьми из этого селения, Мишель. Развернувшись, побрел в город, где в трактире его возвращения ждал Сезар. Видение снова изменилось, и перед внутренним взором Мадлен вновь предстал Нострадамус, склонившийся над своим дневником. Он писал: «В ту деревню я больше не возвращался». Хотя мы с з а р о м и провели еще некоторое время в городке неподалеку, мы уже собирались уезжать, когда до нас дошли печальные известия: на следующую ночь после происшествия в лесу скончался н а э л ь успев заразить чумой старших детей. Четверо его сыновей быстро сгорев, ушли вслед за ним. В деревне вспыхнула эпидемия чумы. Убитая горем супруга Наэля, схоронив детей, решилась бежать прочь из селения вместе с младшим сыном, спасенным м и ш е л е м Женщина уехала в ближайший портовый город, но не имея средств к существованию, она превратилась в одну из нищек, скитавшихся по улицам в надежде на милостыню. Там, в переулке, в одну из темных ночей, умер от голода ее последний сын. Эти новости повергли меня в ужас. Не проходил о и дня, чтобы я не думал о том, что сотворил. Мне стало казаться, что позволив Лабьеру принести дитя в жертву, сохранил бы жизнь его родителям и старшим братьям. И лишь тогда я понял ту печаль, что горела в глазах несчастной матери, когда я принес ей ее спасенное дитя. Эта история убедила меня в том, что кем бы ни было то существо, требующее кровавой дани, оно действительно защищало деревню от болезни, а значит, могло помочь и мне. избавить мир от чумы, и тогда я пустился на его поиски. Видение далекого прошлого уступило место настоящему. Заморгав, Мадлен потеряла очертания комнаты деда и вновь оказалась в своих покоях. С удивлением девушка опустила глаза на дневник Нострадамуса. Невероятно, дедушке удалось поместить в эту к н и ж е ц у все свои воспоминания, что приведут меня к разгадке его предсказания. Оказываясь в прошлом, я будто проживаю его жизнь и знакомлюсь с человеком, о встрече с которым мечтала с самого детства. Мадлен прижала книгу к груди, чувствуя, что потрепанный дневник с этого момента. стал для нее самой большой ценностью, но стоило приятному волнению отступить, как Фрейлина вспомнила о содержании своего видения. Опять та статуя, что приходила ко мне во сне и была в прошлом мадам Ранье, чей лик изображен на ней. Что за кровавые ритуалы проводятся подле нее? Сейчас мне известно одно. Та сила, к которой в отчаянии обращаются люди и исполняет их желания, но за свои чудеса требует кровавой дани. Вероятно, жизнь Жозефины оборвалась не просто так. Ее смерть как-то связана с прошлым ее матери. Во Франции началась кровавая жатва. Кем бы ни было то существо из камня, оно забирает то, что некогда. Было ему о б е щ а н о